Глава восьмая. Ангел, кошка и кошмарный сон. Забавно и грустно, но маняха и не думает прекращать свою партизанскую войну с нами и Кубаньей. Обнаглела настолько, что терпение лопнуло даже у Ангела, и он решил внести коррективы в характер нашей кошенцы. Расскажу вам историю, как мы оставили моняху дома совершенно одну, попросив соседку навещать её, покормить, лоток очистить. Уехали мы всего на неделю, и за эту неделю столько всего произошло. Моняха уверена, что это был сон. Но я-то знаю, что всё случившееся приключилось на самом деле. Ты кто? Кто пустил? Маняха недовольно поморщилась, узрев на своей лоджии неопознанный объект с двумя крыльями. «Я ангел, и тебе доброе утро!» «Кто опустил, я спрашиваю? Дверь закрыта, окна закрыты. Двуногие еще с утра нас бросили тут умирать. Пошел вон!» «Я ангел, меня нельзя прогонять? Я благословение приношу!» Миролюбиво улыбнулся объект. А я хозяйка этого дома, и я сама буду решать, что мне в этот дом можно принести, а что нет. Тебя я не заказывала. Ангел вздохнул, но с места не сдвинулся. Кошка тоже продолжала сидеть напряжённо, косясь на белую фигуру. Ты сказала, что вас тут бросили умирать? Осторожно поинтересовался ангел. Ты не одна? А есть тут ещё один. Так, пустое место. Жаль, время тратить на разговоры о нем. А почему умирать? О, кажется, я понял. Тебе необходим свежий воздух. А тут я смотрю, все окна закрыты. Воздух у меня навалом. Жрать опять не оставили. Каждый день одно и то же. Тысячу раз им говорила. Уходите, уходите. Но чтобы миска моя была до краев полная. До краев. Думаешь, они хоть что-то поняли? Опять ушли и не досыпали. Но твоя миска, я смотрю, до половины полная. Разве до вечера тебе не хватит? удивился Ангел. Конечно, хватит. Я просто зависеть от них не хочу. Это унизительно зависеть от низших. Люди? Низшие? Разумеется, не высшие же. Высшее это я и... и опять я, потому что второй такой я не встречала. «В ветеринарке однажды увидела нечто похожее, но не то, не то, не то, не то. Вроде кошка, а не то. Значит, ты одна такая, не тосклива? С собой-то? Как может быть тосклива с самым собом?» «Это правильно. Если самому с собой хорошо, значит внутри полная гармония. Многие люди к этому стремятся, но получается у единиц, согласился ангел». — Разумеется, они же все тупые. Наверное, есть где-то эти единицы, о которых ты говоришь, но мне с ними познакомиться не повезло. Мои люди ну, — полное ничтожество, — воодушевилась поддержкой кошка. — И все же они тебя кормят, поят, держат в тепле, лечат. — Вон, смотри, какой домик тебе поставили. Прямо отдельная квартира. А ты их совсем не уважаешь. Укоризненно рассеял ее иллюзии ангел. Важало бы, если бы они долго не задерживались у меня перед глазами. Пришли и насыпали корм. Уходить никто вас не держит. Так нет, они топчутся, топчутся, даже спать здесь остаются, просыпаешься. Мало того, что сами здесь ошиваются, так ещё приволокли этого, как его, белого, от Калима своего. Никак не могу от него избавиться. Ангел спрятал улыбку в крыло, сделав вид, что чешет нос. Однако не стал спорить с кошкой, зная о её нетерпимости к чужому мнению. Ангел получил задание от своего босса произвести переоценку ценностей у кошки Маани и должен сделать всё, чтобы это задание выполнить. Нет, ссориться с кошкой ему никак нельзя. Да уж, тяжела твоя доля, вздохнул Ангел и словно его осенило, радостно предложил А хочешь, я сделаю так, чтобы твои люди и этот белый исчезнут из твоей жизни. К тебе будет приходить только один двуногий, насыпать корм и уходить. Хочешь? Ещё пусть из лотка, пусть вот это вот из лотка убирает пусть. А туалет предпочитаю чистым. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Ещё из лотка пусть убирает. Туалет предпочитаю чистым. И чтоб не лез с нежностями. «О, тебе я это обещаю! Завтра с утра ты увидишь своих хозяев в последний раз. Согласна?» «Ха, кто б не согласился! Конечно! Нам бы только ночь продержаться, там наши подойдут!» Засмеялась кошка и спрыгнула на стул. Ангел остался на подоконнике. «А ты ничего такой, понятливый! Ладно, можешь тут посидеть минут пять, а потом проваливай, откуда пришел. Впрочем, можешь приходить, если что». Только нечасто я навязчивых гостей не люблю. Я вообще гостей не люблю. Договорились. Приду, как только ты меня позовешь. Ангел взмахнул кончиками крыльев и осторожно пролетел через закрытое окно. Кошка выторщила глаза. Такого она еще не видела. Нужно будет заставить двуногих поставить решетки на окна, а то летают тут всякие, подумала кошка. нужно будет присматривать за ней, думал улетающий ангел. Не то заскучает без домашних. Уж я-то знаю, как быстро стряхивается самоуверенность таких мань. Деньёг другой поживёт одна с неласковой соседкой и заплачет по своим двуногим и белому пустому месту. Уж я-то знаю. На следующий день у маньяхиных двуногих был запланирован выезд к родственникам на неделю. Белый щенок ехал с ними. Выезд начался с подъема в три часа утра. Кошку, лежащую в ногах, вежливо подвинули на край кровати. — Началось, — подумала Маня, — снова покоя нет. Это каждый день, каждый день. Белый щенок по кличке Коба требовал к себе внимания. Он знал, что святая святых в ритуале утренних телодвижений — его утренний туалет. Туалет обязательно должен случиться, если не на улице, то в коридоре. В коридоре щенок присаживаться не хотел. Мама сильно ругала за подобные неожиданности. А на улицу в этот раз никто из родителей не торопился. Эй, меня кто-нибудь вообще слышит? Я сейчас обкакаюсь. Мама, занятая тем, что никак не могла найти свои резиновые сапоги, уже поняла, что пропажа одного сапога дело лап щенка. Но ругаться с раннего утра не хотела, поэтому лишь поворчала, когда сапог наконец-то нашелся. «Прятать их, что ли, по вечерам? Каждое утро утаскивает!» Щенка вывели на улицу. Минут пятнадцать в доме царила гробовая тишина. Ибо папа, изображавший бурную деятельность, пока мама была в квартире, с ее исчезновением рухнул в кровать со стоном «Еще пять минут!» и для кошки снова настали мгновения блаженства. Блаженство, однако, закончилось шумным появлением этой и щенка. Мелкий ныл, не переставая. «Чё так быстро? Ну чё так быстро? Я ещё не всё сделал!» Папа взвился с кровати и сделал вид, что заворачивает тапочки в газету. «Эдик, проснись! Тапки нужно положить в пакет, а не заворачивать их в собственную пижаму. Быстро умываться!» На ходу распоряжалась эта. Потом был завтрак, во время которого маняха милостиво посетила свою миску и соизволила выкушать парочку сухариков. Семья, конечно, ела в три горла. Никто из них не обращал внимания на кошку, которая сидела на полочке и сверху вниз выливала ушат и презрение на своих двуногих. Примитивные создания не могли оценить степень лекавания кошки, повеление которой небесные силы отсылали их в тьму таракань на верную гибель. Только бы не вернулись. Все готовы. Это пересчитала сумка, собранная ещё с вечера, и сказала этому: "Бери кубу и иди разогревать машину. Я пока посуду вымою. Потом вернёшься за сумками и в путь". Ты с соседкой договорилась, она когда придёт? Папа схватил скачущего кобу за загривок и поволок в прихожую. Обещала сегодня часов в 7. Так, корм насыпан, воды много, туалет свежий. Маня, ты будешь скучать? Кошка закатила глаза. Ещё чего? Сваливайте уже быстрее, сейчас начнутся обнимашки. Фух! Иди сюда, будем прощаться. Мама снова схватила Маню и, как обычно, хотела живьём содрать её красивую шкурку, но хитреуга была начеку. Прогнувшись спинку, выскользнула из запасных клещей этой и забилась под кухонный диванчик. Оттуда её точно не достанут. Какая дикая. 3 года с нами, а всё как из леса. В очередной раз разочарованно посетовала это. Да ладно, уж какая есть. Мы её всё равно любим, попытался по обыкновению смягчить ситуацию этот. Так я пошёл? Ты ещё здесь? Давай скорее, а то не успеем на паром. Пошмяф ещё немного, двуногие исчезли за дверью. Навсегда? Неужели навсегда? Какое счастье! Выждав ещё пару минут для пущей уверенности, Маня вылезла из-под диванчика и отправилась сканировать свои владения. Зал никого. Спальня. Кровать забыли заправить, как всегда неряхи. В спальне тоже никого. Кухня пусто. Туалет никого. Красота! Весь день кошка слонялась по квартире, проверяя, не залетел ли какой враг через закрытые окна. Утренней, дневной и даже вечерней медитации никто не мешал. День прошёл блестяще. Она уже собралась погрузиться в самосозерцание перед сном, как вдруг: что это? Скрежет в замочной скважине. Воры? Ну, давай посмотрим, сколько ты тут нагадила. Соседка из пятнадцатой квартиры зашла в коридор, гремя ключами, и не снимая уличную обувь, пошагала в ванную комнату. В лотке лежали изделия манинового производства. Фу, мерзость, соседка вытряхнула содержимое лотка в унитаз. Да жила на старости лет за чужими кошаками убираю. Ну, иди отсюда, трёшься тут, зараза. И оттолкнула ногой сидящую рядом кошку. Эй, я не слышалась. Она назвала меня заразой? Кто это чудовище? Кто дал ей ключи от моей квартиры? Буквально онемела ошарашенная Маня. Чудовище между тем отправилось на кухню. Маня попластунски, приседая на лапах, двинулась за ней. На кухне чудовище открыла шкаф, вытащила коробку с кормом и навалила его полную миску. А воду? Ты забыла поменять мне воду? Чуть не подавилась собственным возмущением кошка. Ирина Викторовна, она же чудовище, она же соседка, взяла двумя пальцами миску и долила туда содержимого не поменяла, а долила воду из крана, не фильтрованную, как всегда делала это, а из крана грязную, вонючую воду долила. Крохнув миской по столешнице так, что вода расплескалась вокруг, соседка собралась было отправиться домой. Но, увидев притаившуюся в углу кухонного стола удивленную кошку, схватила Маню за шкирку и, подняв высоко над столом, проворчала недовольно. «И что они нашли в этом комке шерсти? Ни рожи, ни кожи! Был бы еще Мэйн-Кун какой-нибудь! А тут чисто мусорно-бочковая дрянь!» И надо же им столько денег тратить на такое убожество. Корн по 1 руб. 500 стоит. Наполнитель сыплют дорогой. Эх, ненормальный. Фу. Прысь. Пошла вон. Ночью Маня спала плохо. Ей снилось чудовище, пожираемое содержимое её лотка. Какие-то туристы, переминаясь с ноги на ногу, тупо стояли в очередь к её миске, из которой нескончаемым потоком сыпался корм в их широко раскрытые пасти. Во сне у Мани болел живот. В нём теперь поселились инфузории-туфельки из грязной водопроводной воды, одна из которых была особенно буйной. Она кружилась и пела дурным голосом: "Эррём-ководки, настале!" За инфузорией бегал мейн-кун, хватал ту за хвост и блеял козлом: "Ма-дам, а не пожрать ли нам в мусорном бачке? Говорят, там сегодня недурную солонину подают". Словом, Маня спала плохо. Снился Мане и ангел. Так, фрагментарно снился не назойливо, улыбался накальней и спрашивал: "Мне прилететь?" Но кошка не желала его звать. Ей хотелось насладиться одиночеством. Станет скучно, позовет, пусть развлекает. А пока она сама справится. На следующее утро Маня проснулась не потому, что кто-то скакал по спальне и требовал «Куба хочет гулять», а потому, что она больше не хотела спать. Потянувшись во всю мощь своего гибкого позвоночника, на все стороны света, похрустев сласть своими суставчиками, всеми хрящичками, кошка подумала «Куба». А хорошо же. Смогла бы я тут так потягиваться, если бы в доме сейчас был дурачок Кубка. Он бы решил, что я его играть зову, и полез бы ловить мой хвост. Какая без него благодать. Слово благодать напомнило Мане про завтрак. Взлетев на кухонную столешницу, где стояли её миски, она с удивлением обнаружила лужи вокруг этих мисок и вспомнила вчерашний визит соседки. Хомка какая. Неужто и сегодня она придёт? Вода из-под крана отдавала то ли хлоркой, то ли дихлофосом, поэтому мане её пить не стала. Спустившись к собачьей кормушке, она выхлёвывала оттуда остатки фильтрованной воды. Эта вода показалась ей небесной рассой. "Не, да, подумала кошка. Всё лучшее этому подхалиму, а мне так обьетки и вода из-под канализации. Но вы не дождётесь от меня ни слова лести. Я лучше умру, чем прогнусь под вас". День прошёл идеально. Трёхразовая медитация, перемежавшаяся регулярным здоровым сном и лёгкими перекусами, принесла мне душевный мир и покой. Кошка была в нирване. но всё испортил вечер. Опять пришла хамка из пятнадцатой квартиры, опять назвала её мусорно-бачковой дрянью, опять долила воду, разумеется, из-под крана. Под конец своего визита соседка как-то странно посмотрела на забившуюся в угол кошку и произнесла зловеще. «Куда б тебя деть на пару дней, а? У Андрюшки аллергия на шерсть!» Маня застыла в ступоре. Какой ещё Андрюшка? Куда её собираются девать? Уснула не сразу, тени вчерашних кошмаров рвались в сон. Утром, едва приоткрыв глаза, Маня услышала знакомый скрежет в замочной скважине. Уже вечер, спросила сама себя растерявшаяся кошка, но собрав мозги в кучку, поняла, что ещё не вечер. Соседка заявилась с утра, «Да не одна!» «Проходите, проходите! Вот здесь поживете, пока соседей нет! Осторожнее только! Ничего тут не разбивать, не ломать и на стенках не рисовать!» «Тетя Ир, может, мы все-таки у тебя поживем? Неудобно как-то чужая квартира, у нас дети!» Донесся незнакомый и нерешительный голос явно молодой женщины. «У меня места нет, а тут хоть на велосипеде гоняй, следи за детьми!» чтобы они ничего не сломали и всё будет хорошо, распорядилось ненавистное чудовище. В крайнем случае, если что, на кошку свалить можно будет. Главное, убирай за ней в туалете и корми вовремя. Пойдём, покажу, где её корм стоит. Грохот в прихожей дополнился странными криками, как будто галки прилетели на дерево под балконом. Только дерево и балкон вон где, а прихожая совсем в другой стороне. Маня, набеглась. Что это? Оля, Андрей, раздевайтесь. Мама вам сейчас все покажет. Сами ничего не трогайте, поняли? Поняли. А что это? Снова загалдили галки. Не трогай. Тетя Ира же сказала. Это чужая квартира. Здесь все чужое. Мы поживем здесь несколько дней и поедем домой. Ничего здесь нельзя ломать. Вы меня слышите? Слышим. В дверном проеме спальни показались две головы маленьких людей. Внуков вместо себя прислали. Ах, ну ломания. Внуки это смерть. Но внуки были какие-то другие. Те внуки, которые время от времени приходили к приживалам, были побольше и потолще. Эти же какие-то тощие, маленькие, зато шумят громче. Ой, киса! Девочка протянула руки к кошке и рванула в спальню, но Маня вовремя выгнула спину и произнесла своё коронное проклятие. «Аш-ш-ш-ш!» Ребёнок остановился, открыв рот. «Действует!» – подумала Маня радостно. «Эта мантра ещё никогда меня не подводила!» «Кошку не трогать!» – скомандовала соседка. «Она дикая и грязная. У неё глисты, блохи и подкожный клещ. Троните, заболеете. Понятно?» Понятно, сказал мальчишка. А палка, её можно? Палкой тоже нельзя. Ну всё, я пошла. Вечером зайду, проведу я вас. Пока. Пока, тётир, тревожно попрощалась с соседкой молодая женщина. Надеюсь, хозяева не приедут, пока мы здесь. Они на неделю уехали, так что 5 дней у вас ещё есть. За наглой соседкой закрылась дверь, и Маня осталась наедине с щенками неизвестной породы и какой-то женщиной тоже неизвестной породы. Во всякий случай кошка спряталась в свой домик. Давай её достанем. Мальчишка подкрался к домику и попытался его опрокинуть. Мяня забилась в самый дальний угол, распластавшись по полу домика, растопырив сильные лапы распорками. Давай, вот тряси его. Мальчишка тряс домик изо всей своей внуковской дури, но кошка крепко уцепилась когтями за войлочную обивку и не давала себя вытряхнуть. А если она укусит, я боюсь. Девочка оказалась умнее. Тётя Ира не велела её трогать. Если укусит, я её из пистолета шмально, будет труп. Я буду следователем, а ты потола-подала, потола-пота-потолаганатомам. Убивать будут. Этого ещё не хватало. Маня чуть не обмочилась от страха. Что они собираются со мной сделать? но тут прозвучало спасительное дети обедать руки мыть и началась у мани весёлая жизнь такая весёлая что бедная кошка забыла как её зовут и откуда она родом Гиперактивные внуки, не взирая на запрет матери и проклинающие мантры кошки, хватали моняху за шкирку, таскали по квартире, заворачивали в одеяло, макали в воду, сушили феном и опять макали в воду. К её шерсти цепляли воздушные шарики, лепили скотч, к хвосту привязывали консервную банку. Постоянный шум, постоянный крик и смех незваных гостей сводил беднягу с ума. Поцарапать извергов Маня не могла, когти на лапках были заботливы от маникюрины бывшей, уже безвозвратно потерянной этой. Царапай, не царапай, только смеху еще больше от такого царапанья. Раз получилось укусить гадкого мальчишку, но тот так ударил бедную кошку, что она бездыханно отлетела в противоположный угол и еле отлежалась. Прятаться от приблудных внуков Мане тоже было сложно. Они могли достать ее везде. Под кухонным уголком, под шкафами, на шкафах. В доме не осталось ни одного безопасного места. За эти пять дней кошка не раз оказывалась без корма, потому что девочке Оли понравились Мане на сухарики, и она их лопала тайком от матери. Лопала так, что аж за ушами трещала. А мать думала, что эта кошка все съедает. Резнее эти никогда не позволяли себе таких вольностей. Я уже не вспоминаю про воду, но таскать меня за хвост не позволял себе даже кобка. Он только зубами щёлкал и всегда мимо. Тildreni, а не меня никто не называл, и ногой в живот не пинал, и корм не воровали, или убили меня, горестно вздыхала по-настоящему, вдруг затосковав, Маня, и вдруг вспомнила: "Ой, а что там ангел говорил: зови, когда захочешь? Хочу, зову, прилетай!" Ангел появился не сразу. Поздно. Когда малолетние вредители уснули на диване, а их мать на хозяйской кровати, Маня услышала звуки, похожие на шуршание пергаментной бумаги. Высунув голову из домика, куда бедная кошка теперь могла прятаться только ночью, она увидела на оконном стекле бледный полупрозрачный силуэт ангела. Ты? Я так тебя ждала. Ты пришёл. Здравствуй. Ты рада меня видеть? Ни то слово. Может, можешь вот вот вот, вот это вот под вот всё, чтоб вернулось, но ну, чтоб всё было как раньше. Вернуть твоих прежних двуногих? Но ведь они с собакой вернутся. Да пусть с собакой. Пусть только возвращаются, а этих убери. Убери вот этих вот убери. Что? Медитировать не дают, пристают, за хвост таскают, в ванне мочат, мой корм сжирают. Видишь, как я похудела? Мм, да, ну тебе даже идёт такая страняшечка стала. Сам ты стройный, голодаю я, чуть не заплакала маняха. Ангел призадумался. Не слишком ли жестоко он подошёл к воспитанию Мани? Не обозлилась ли она ещё больше? Ну хорошо, протянул он. Приедут твои двуногие, ну а разве что-то изменится? Они же издевались над тобой, ты сама говорила. Может, лучше этих оставить? Ты что? Этих не нужно. Не-не-не-не-не-не-не. Верни тех, пожалуйста. Плохо мне без них. Скучаешь? Скучаю. Только ты им это не говори, а то узнаются. Ну и они по тебе скучают. Откуда ты знаешь? Ангел двинул рукой, словно отводя занавеску, и Маня, как на экране невидимого телевизора, увидела своих потерянных двуногих, между которыми крутился белый пушистый щенок. Двонок и ехали в автомобиле. Кубка сидел на заднем сиденье и пытался контролировать водителя, тычась носом ему в плечо. Сначала было только видно, а потом стала слышна речь. Как там наша Манечка? Сидит, наверное, у окошка, на асфы смотривает, тихо проговорила мама. Сидит, я уверен. Она всегда сидит там на подоконнике, где тепло от солнца. Приедем, а она как обрадуется, улыбнулся папа. Куба, ты соскучился по Мане? Ха. И мы тоже. Приедем, отдадим ей новую мышь, пусть играет. Ха. И не думать даже не смей, эта мышь только для Мани, сожрёшь мышь, получишь по попе, понял? Ах-хаф. Вот и славно. Ангел снова двинул рукой, и экрана не стало. Маня сидела, не шелохнувшись. Ангел медленно повернул голову и посмотрел на кошку. Глаза у высшего существа были подозрительно влажными. Ты как? Всё нормально? Простите, меня мама и папа кубо, я бы ж так не буду. Маня не выдержала, заплакала тихо и горько. Босс, ты был прав. У нас всё получилось. послал в небеса сообщение ангел. На следующее утро семейка Адамс собрала свои монатки, навела в квартире чистоту и свалила, оставив ключи хамской соседке. Та пришла, проверила всё ли в порядке, лениво погнула кошку, насыпала ей корма в миску и ушла. Будем надеяться, что она больше никогда не появится в маминой жизни. А в полдень Дверь снова ожила, но на этот раз скрежет поворачиваемого ключа был похож на пение соловьёв и журчание ручья, на симфонию дворжака. Почему дворжака? Ну, Маня не знала, но была у неё такая уверенность, что именно так должна звучать симфония композитора с такой вкусной, творожной фамилией. Дверь открылась, и в квартиру волелись мама с папой на двух ногах и неугомонный кубаметр на четырёх. Маня, манечка, ты же наша девочка, иди поцеловаемся. Долго ещё мама не могла понять, как да и тому уж успел заправить постель перед выездом, ведь она точно помнила, что постель была не заправлена. Маня, кто заправил постель, признавайся? К нам кто-то заходил? Заходил. Маня захлебнулась от возмущения. Она уже была готова рассказать маме про своё мучение, да помешало внезапно нахлынувшее чувство защищённости и счастья, как будто ангел крылом повёл. Счастье было такое новенькое, непривычное, как кайф от валяния на собачьей тёплой шерсти, как восторг доверия пуза по чешушкам, как трогательность совместных обнимашек с этими с мамой и папой. Ангел с интересом наблюдал за изменениями, происходящими в обычной мусорно-бачковой кошке Мани. Не такая уж она и обычная, как кажется, этим двуногим. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, мы дали шанс этой душе профукать дар. Опять будет кошкой. Использует с умом, станет человеком с большим сердцем. Давай, Маня, я за тебя держу кулачки.